Глава десятая. Как это вам удалось? с одобрением спросил шейкхаз. Я ведь, признаться, уже и забыл про ваших зверьков. Он начертил на лбу две извилистых линии, что должны были свидетельствовать о напряженной работе мысли. Что теперь прикажете делать с двумя единорогами вместо одного, да еще с этим затеянником сфинксом? Вам остается капитулировать, советник. Не удержался от небольшой язвы Кратов. Тасфенх изобразил кривую ухмылку. Я обдумаю ваше предложение. Но предоставим же вашей четвероногой троице перебираться через огненные мосты и займемся пурпурной леди. Подождите, забеспокоился Кратов. Какие еще огненные мосты? А, простите. сказал Шойкхаз, я только что пустил в дело свой трикстер. Разве вы не заметили это по записи транспозиции? Кратов выругал себя за ротозеиство и обратился к таблице последних ходов. Действительно, трикстер только вступил в игру и, как водится, все и всем испортил. Перекрыл боевым тварем Кратова торную дорогу к лагерям противника. Но и самому Шайкхасу навечно отрезал доступ к живительной влаге водопадов Обадрения. И коль скоро советник решил отказаться от дормового восстановления тактико-технических качеств своих фигур, это могло означать лишь то, что у него созрел план скорого и победного завершения партии. Надеюсь, ваша амазонка не страдает суицидальным комплексом, с плохо скрываемой иронией. Осведомился Шайкхаз. Отнюдь, проворчал Кратов. Это вполне здравомыслящая и рассудительная особа. А значит, при серьезной угрозе ее чести и достоинству она непременно ретируется. Или же у вас в резерве есть еще какая-то... Чуть не сорвалось с языка гадость. Нетривиальная комбинация. Ничего подобного у Кратова не было. В камерном анализе партии они с Моргенштерном, уж и не чая, а держать верх, уповали на стройную мощь вырвавшихся на волю зверей, которая могла повергнуть порядки Шейкхаса в хаос и на какое-то время отвлечь его от стремительного бега на пролом к желанному трофею. Теперь-то уж не оставалось никаких сил на земле и на воде, способных задержать его. Кроме единственного трикстера, который еще не обрушил на игровое поле весь свой разрушительный порыв, вижу и чувствую, продолжал резвиться Тасфенг, зуд в ваших ладонях невольно передается и мне, но наберитесь смирения и оцените все изящество, с которым я стану омрачать вам доброе расположение духа на протяжении всего вечера. Сейчас утро. буркнул Кратов, перефразируя вашу старинную пословицу, что человеку утро, тосфенху вечер. Жизнерадостно потирая руки, их число казалось возросло еще вдвое. Шайкхаз кружил по залу, словно выбирал, с какого конца приступить к нарезанию именинного торта. Кратов тихонько вздыхая тащился за ним на небольшом расстоянии. Ему нужно было продержаться, оказывая отчаянное и по возможности эффективное сопротивление еще не меньше двух часов. Ничто не свидетельствовало в пользу того, что ему это удастся. Но до того, как на ваши войска опадет предгрозовая тьма, сказал шайкхас, позвольте мне слегка порадовать вас, мастер. Какой я вам мастер? Мы всесторонне рассмотрели ваше великодушное предложение, сделанное нам в предыдущую встречу о концессии на Павар и сочли его весьма перспективным, когда прикажете приступить к переговорам. Торговый атошелорок занят подготовкой документов с нашей стороны. Он вас известит. Со своей стороны мы также хотели бы сделать жест доброй воли. Неужели откажетесь от сиринги? Увы, друг мой. Лично я сделал бы это лишь из уважения к вам, но спор зашел через чур далеко. Весь Тасхан с живейшим интересом следит за развитием событий. Полагаю, что и Федерация не ожидает от нас молодушной капитуляции. Федерация даже не подозревает о том, что вы существуете, подумал Кратов. Или это тоже было сказано с подковыркой? Хитрый ты чемодан из крокодиловой кожи. Федерация была бы счастливой, если бы вдруг бесследно исчезли все камни преткновения на пути к нашему всеобъемлющему сотрудничеству. Сдвоедушничал он. Ну, вне зависимости от того, чем разрешится ситуация с Хиусоахасасом, мы бесспорно останемся самыми искренними друзьями. Особенно если получен в подтверждение дружбы концессию на павер. Вы слыхали о терраформ-технологии кремниевой трансмутации? Я не самый большой специалист в этой области. Будь вы специалист, я бы простил ваше невежество. Когда мы предложили эту технологию совету геллургов, они тоже изумились ее простоте и действенности. Вы уже как-то отмечали наше пристрастие к песчаным ландшафтам. Там, где природные условия не отвечают нашим вкусам, мы способны создать привычную для нас среду обитания искусственно, используя стандартные терраформ-технологии. «Превращаете зеленый шарик в песочно-желтый», — поддакнул Кратов. «Что и светит, серинги, в случае вашей победы?» «Мы не ищем легких путей». Нам нравится видеть, как планеты меняют свой облик на наших глазах. Конечно, наши представления о прекрасном отличны от ваших и порой вступают с вашими эстетическими чувствами в дерзкое противоречие. Мы любим превращать ваши миры в наши. Все же мы очень разные. Мы не можем ждать милостей от природы, спросил Кратов. Но возможен и обратный процесс. продолжал Шойкхаз, пропуская толстенную шпильку мимо ушей. Научная мысль иногда движется в самых непредсказуемых направлениях. Казалось бы, зачем нам технология, позволяющая обращать сухие, лишённые заметной растительности пустыни во вполне пристойные по земным понятиям сероземы, разработчиков в своё время лишили вознаграждения и с горечью даже хотели казнить? Время было строгое, но потом вспомнили о том, что у нас есть друзья с самыми разнообразными экологическими запросами, а следовательно, есть рынок сбыта для подобных знаний. У нас тоже есть сходные технологии, заметил Кратов. Конечно, есть. Вы же гораздо более динамичная прогрессирующая раса, нежели Тасфенхи. Вы глубже интегрированы в насферу галактического братства. Но ваша технология, в отличие от нашей, требует больших затрат энергии и, что особенно важно, времени. Вы предпочитаете открыть десяток новых планет, чем подогнать под свои запросы одну единственную. Все ваши опыты по практическому терраформированию ограничены Землей, где вы вот уже два века пытаетесь устранить следы собственной неаккуратности, да еще, пожалуй, титанумом. Мы за тот же срок превратили Усхисайс из мертвого, головоломного, отмасшеры каменного шара в достаточно комфортабельный мирок. Хорошо, сказал Кратов. Цена нашему согласию, разумеется, Сиринга, разумеется, Хиусоахасос. Кивнул советник. Меня распнут на стенах главного шлюза, если я соглашусь, а вы не соглашаетесь. Наоборот, шумите и скандальте, порицайте холоднокровных ящеров за присущее им коварство, призывайте на мою голову громы, молнии, фаграторные импульсы. Моя голова! Шойкхас похлопал себя полакированный плешей и не такое с насило. Зачем вам соглашаться на предательскую сделку, когда можно попросту забыть про трикстер в кармане? Стало быть, я забываю про трикстер, размышлял Кратов, даже не забываю, всего лишь не успеваю употребить его до того момента, как партия становится безнадежна, или употребляют там, где будет нанесен ущерб и мне, и вам в равных долях. Шайкхас энергично кивал в такт каждому его слову. Вы с гиканием и свистом устремляетесь за речной свирелью, между тем как сиринга. мягко планирует на ваши шесть ладоней, а затем человечество ни с того ни с сего вдруг оказывается облагодетельствовано замечательной терраформ-технологией. Никто не усмотрит связи. Всем известно, что в сравнении со мной вы, как бы вам сказать, чтобы не обидеть, игрок довольно скверный. Даже гроссмейстер Моргенштерн был бы в затруднении спасти такую запущенную позицию. Так что это будет не подношение сомнительного свойства, а утешительный приз проигравшему в честной борьбе. Мы тасфенхи, даже среди рептилоидов, славимся великодушными. И потом мы можем оформить это как первоначальный взнос за концессию на павере. Советник, а ведь вы опасаетесь моего трикстера? – погрозил пальцем Кратов. Конечно, опасаюсь. Согласился тот. «Механизм трикстеров для того и введен в правила игры, чтобы до определенной степени уравнять шансы игроков разного класса. Кто знает, что взбредет в голову этому вашему трикстеру? А я не люблю рисковать. Мы, тосфенхи, великодушны, но не безрассудны. Мы ценим хорошо подготовленные экспромты». Выходит, моя позиция не так уж и слаба, как вы пытаетесь ее представить. Беззастенчиво используя свой авторитет гроссмейстера и изначально присущую мне, как представителю теплокровных млекопитающих, доверчивость, ваша позиция далеко не так сильна, как воображаете вы. Жестко проговорил Шейкхас, да и маэстро Маргинштерн. Я просто хочу сэкономить ваше и свое время, а еще... Сохранить спонтанно возникшие между нашими расами добрые отношения. А еще дать вам прилично заработать. Ведь у вас есть в этом деле свой естественный, меркантильный интерес. Уж не его ли микрофончик содрала с ножки кресла синьоритта Миракль? Есть, счел за благо согласиться Кратов. Но не стоит его переоценивать. Даже по земным меркам я состоятельный человек, что мне тысяча другая лишних инектов. Так что я не буду на вас в обиде, если вы решите пренебречь моими меркантильными интересами. Я тоже устал от этой игры и хотел бы поскорее прихлопнуть вашего зеленого колдуна, надругаться над красной дамой и пропиликать марш победы на речной свиреле. И уж всего дороже мне, как профессиональному ксенологу, доброе отношение». Я даже не уверен, что они пострадают, если сиринга все же достанется людям. А вы сомневаетесь? Да, пожалуй, что и нет, раздумчиво сказал Тасфенх. Это единственное, в чем я не сомневаюсь. Мы настолько сблизились за эти два года, что горячие головы в нашем канцеляриуме строят планы ассоциированного членства в Федерации. Это был бы сильный ход. Самый сильный ваш ход в этой игре. Мы вместе с вами получаем серингу, на которую вам, собственно говоря, уже наплевать, ибо взамен вы легко и непринужденно получаете доступ к Павару и Сильвану, а также к Мантикоре, Синбернару и Юаньгуй. Вас это тревожит? Напротив, я даже предполагаю, что вы справились бы с колонизацией этих не слишком приветливых к людям миров гораздо скорее и успешнее. Но, но вряд ли эта в высшей степени разумная идея найдет поддержку в административных кругах федерации, по крайней мере в настоящий момент. Я тоже реалист, мастер Кратов. Итак, простите, что вы скажете, как вам мой план почетного проигрыша? Говорите совершенно откровенно, никто нас не услышит. Я не прощу себе, если не употреблю трикстера против такого великого игрока, как вы, советник. Ну что ж, это дипломатичный и честный отказ. Медленно и, как показалось, разочарованно промолвил Шайххаз. В конце концов, я тоже фанат игры. Оставить ее в кульминационной фазе, не узнав всех истинных путей ее развития. Для меня было бы чрезвычайно огорчительно. Не сочтите, что я пытался склонить вас к предательству интересов человеческой расы. Я лишь хотел пощадить ваше самолюбие, чтобы вы оставались в счастливом заблуждении, будто с выгодой сдали партию, а не продули самым бездарным и безобразным образом, чтобы питали в себе иллюзию, что могли еще долго и умело сопротивляться. Не хотите, как хотите, потому что отныне события на игровом поле станут разворачиваться самым ужасным для пурпурной дамы и дождевого мага образом, и ничто им не поможет, ни бог из машины, ни даже целая свора взбесившихся трикстеров. Вот мой ход, мастер. Шайкхас переместил красную даму на задворке замка Трех Секретов. Под защиту колдовских чар дремлющего бога бережно сомкнул пальцы на затейливой шляпке осколившегося демона и опустил фигуру перед вскинувшей ладони в магическом пассе пурпурной дамой на дорожку белого мрамора, куда из стрельчатого окна падали сине-зеленые отблески прожекторов, вертевшегося вокруг нейтралки катера. Трикстер, объявил Кратов.